Глава 56. Про козлов и аферистов. Как же легко составить планы и насколько тяжело их реализовать. Началось все с нашей сыскной конторы. Изготовить кованые решетки на окна не оказалось большой сложностью. Сделать ремонт, превратив два запущенных, но больших помещения в четыре, тоже. Теперь у нас есть архив, приёмная, кабинет и небольшая комната отдыха. А вот с дверьми вышла загвоздка. Вернее, не с самими полотнами, а с замками. Я сразу определила, что они должны быть врезные, так как навесные легко можно сбить, но мастеров, изготавливающих подобные изделия, в Барена всего два, и у каждого очередь на полгода. Про цены я не говорю, конские. Столько ждать мы не могли. Но я нашла достаточно неожиданное, хотя и варварское решение проблемы. В нашем новом доме, куда мы до сих пор не переехали из-за катастрофической нехватки времени. Имеются неплохие входные двери, толстые и с правильными замками. Пришлось их снимать и тащить в контору, поставив в особняке вместо роскошных дверей две временки из серии, чтобы было Все равно красть в пустых помещениях пока нечего. Далее мебель. Это не мой технологически развитый прошлый мир. Тут многое делается на заказ, а не покупается в магазинах. И это еще несколько месяцев ожидания. Значит, нужно брать бывшее в употребление. С этим вопросом я обратилась к всезнающей Ванессе Грэма, и она не разочаровала. Всегда в портовом городе находятся семьи, собирающиеся переезжать, но не имеющие возможность взять с собой весь скарб. И ушлая старушка, являющаяся не только разносчицей, но и активной собирательницей новостей, указала мне несколько адресов. Помотаться по барене и поторговаться пришлось изрядно. Зато теперь контора имеет и стеллажи под документы, и стулья в приёмной, и большой письменный стол в кабинете. Еще и приличный диван с чайным столиком прикупили для комнаты отдыха. Дальше пошла мелочевка в виде канцелярских товаров. По сравнению с остальным, этот квест я прошла легко и непринужденно, одновременно занимаясь вывеской. Из-за нее пришлось вступить в жаркие творческие споры с господином Ищейкой, так как каждый из нас видел название по-своему. В результате сошлись на таком варианте. Ищейка, государственные и частные расследования. Специально не стали уточнять господин или госпожа Ищейка, так как городскими делами в основном будет заниматься Марка, а вот хозрасчетными уже я. Лишь через четыре с половиной недели это строительное безумие подошло к концу, и мы наконец-то смогли открыть контору. Вроде бы должна радоваться, но не тут-то было. «У нас есть помещение, но некому в нем сидеть». Пришлось со вздохом, отложив все остальные планы в пыльный чулан, самой торчать за столом, делая умный вид в ожидании посетителей. Признаться, ожидала их с ужасом, понимая, что взвалило на себя слишком много всего. И будь какое-нибудь серьезное расследование, то в самую пору разорваться, находясь одновременно в разных местах. К счастью, то ли преступный мир Барена ушел в отпуск — То ли серьезные преступления не так часто случаются в городе, как мне показалось в начале своей новой жизни, но почти никто не тревожил. Но первую свою посетительницу я запомню надолго. Тихо постучавшись, в контору смело вошла пожилая женщина в крестьянской одежде и после долгих извинений с поклонами заявила. «Госпожа, мой Аврели из дома пропал. Помогите найти блудника». Мне сразу стало понятно, что придется вместо кража заниматься и подобными семейными делами, раз других клиентов нет. Если сейчас буду кому-нибудь отказывать, то молва по городу быстро разнесется, и иметь дело со мной никто не станет. «Присаживайтесь, уважаемая». С улыбкой сказала я женщине, указывая на стул, стараясь не выдать своих истинных эмоций. «Не стесняйтесь и расскажите подробности. Как давно пропал?» «Два дня уже нет». Обычно, если и загуляет, то к вечеру все равно приходит. А тут ни слух, ни духу. И часто он у вас гуляет? Да как увидит красотку с большим выменем, так сразу загорается. Уж, я что только не делала, и детей за ним отправляла следить, и на веревку привязывала, а все равно сбегает. Но всегда возвращался. Стоит козлина с виноватым видом, блеет что-то невразумительное и ластится. Всыплю ему хворостины и успокоюсь. Вот уж действительно настоящий козел. Искренне посочувствовала я женщине. Ладно, поищем. Какие приметы? Выглядит как? Статный госпожа, красивучий. Вот с такими яйцами. Сжав два кулака и почти сунув мне их под нос, начала выкладывать интимные подробности старушка. Я-то, конечно, не против, если на какую козочку наскочит, но это если за деньги. А никогда сам по себе гуляет. «За деньги?» — совсем растерялась я. «А чего? Мой Аврелий в самом соку. Уже пятый год на него не нарадуюсь. А рога какие?» «Рога? А как без них козлу порядочному? Я ж когда Аврелия покупала, то специально ходила на отца его смотреть. У того тоже яйца с рогами знатные были. Почти половину золотого тогда за козленочка не торгуясь, отдала». И тут до меня начал доходить весь сюрреализм происходящего. Старушка мне реально козла описывает, в то время как сама вижу перед глазами загулявшего мужа. Еще пару вопросов от городской следачки, и точно бы в дуры меня записали. Зато сразу все встало на свои места. Заинтересовавшись не на шутку этим любвеобильным Аврелием, закрыла контору и направилась на поиски животного. Пришлось ехать на окраину города. Там провела опрос соседей которые могли что-либо видеть, но никакой информации не получила. Но один мужик в конце улицы меня заинтересовал. Уж больно дергался и постоянно косился на сарай, откуда слышно блеяние коз. Странно. День в разгаре, а животные не на выпасе. Пришлось слегка надавить, и вор сам раскололся. Оказывается, этот жмот решил сэкономить на случке и одолжил породистого козла, после дела собираясь отпустить его теперь аврейли старается улучшить количество и породистость скотины хитрожопого фермера назревал серьезный скандал между животноводами но я его быстро погасила предложив вору на выбор либо пойдет в тюрьму в которой отведена страшная камера для козлокрадов либо выплачивает женщине причитающиеся деньги и в качестве моральной компенсации отдает половину приплода от аврелия Струсивший мужик, естественно, согласился на последнее, но с условием, что все останется в тайне, чтобы не позориться перед соседями. За сохранение компромата ушлая крестьянка потребовала не половину, а две трети приплода. На то мы порешили. И вот тут встал вопрос, как оплачивать подобную услугу. В моей голове даже примерного проискуранта не было на случай козлократства. Несколько медных монет для меня пройдут незаметно, Предложенная коза тоже не нужна. Сговорили с женщиной на молоке. Свежая крыночка его у меня теперь каждое утро. Вкусно, полезно, а также хорошее напоминание об этом курьезном случае. Марк ржал долго, услышав о первом успешном деле. Но молоко, гад такой, пьет с удовольствием. Потом была парочка действительно загулявших мужей, на которых я не то что молочка, а даже корочки хлеба не заработала. Эти пропойцы вернулись сами — Похмельный и без денег. В какой-то момент начало приходить отчаяние. Кажется, я зря затеяла всю эту катавасию с госпожой Щейкой. Былой азарт прошел, и руки стали опускаться. А в глаза мужа смотреть совсем не хочется, рассказывая о конторских делах. Хотя особо разговаривать с Маркой не получается. Мы практически не видимся с ним, так как не только я, но и он погружен в свои Ищейские дела вместе с бургомистром и капитаном Орландо, выстраивая новую городскую стражу. Им там тоже не медом намазано. Реальные авгиевы конюшни вычищать приходится. Капитан де Конти и Ищейка начали с того, что устроили для стражников настоящий экзамен на силу и выносливость. В результате от гарнизона осталась лишь четверть. Кто-то не прошел испытания, а кто-то сам уволился, решив, что за маленькие деньги по-настоящему служить не хочет. Одновременно встала проблема с набором новых кадров. Но нет простофиль рисковать жизнью ради жалования, которое получает прислуга не в самых дорогих домах. «Я, конечно, поспрашиваю своих бывших сослуживцев, которые непригодны к строевой армии, но надежд особых на них питать не стоит», — грустно признался Орландо во время одного из нечастых посещений нашего дома. «Ехать в другой город нужно ради выгоды, а не приятельских отношений». С кем попить вина и обсудить былые денёчки, они найдут и без долгих путешествий рядом. Ну а местные путные отставники уже все предели. Может, предложила я, бедную молодежь по деревням набрать и обучить? Нельзя, Анна. Тот, кто не служил в имперских войсках, тот не может быть стражником. А тот, кто служил, найдет себе более денежное место. Если не идиот, конечно. А идиотов в страже и так хватает. — поддержал товарища Марка. — Так что находимся в полном тупике. Послать в столицу обоснованную просьбу повысить жалование не сдавалась я. — Там этими просьбами печи растапливают, — пояснил капитан. Действующая армия слишком презрительно относится к сторожам, как они нас называют, считая, что и так жируем, сидя в тепле далеко от опасности. А если подработка, охрана грузов, причалов и прочее? Не имеем права заниматься частными делами. Подобное приравнивается к взяточничеству. Это вы не имеете, а бургомистр может вас привлекать к городским делам. С последующей выплатой вознаграждения, разумеется. Анна, настороженно посмотрел на меня муж. Судя по твоему коварному выражению лица, ты что-то задумала. Есть идейка, не стал юлить я. Она как бы легальная, но относительно. Я тут частенько в последнее время пересекалась с нашим уважаемым кровопийцей и казначеем. Ну и кое-что для себя выяснила. Администрация города может предоставлять услуги частным лицам. Естественно, все деньги учитываются. Половина их поступает в имперское казначейство, а вторая половина остается у нас и является личным городским кошельком. То есть, если магистрат заключит с кем-то договор об охране или сопровождении груза, то получит выгоду. Но столько солдат у нашего Джузеппе нет. Их у него совсем нет, поэтому каждый торговец выкручивается как может, втихаря нанимая черт знает кого. Но глава города является самым, что ни на есть, имперским чиновником, поэтому может вам предложить заняться охраной на законных основаниях. Так сказать, отработать не частный заказ, а городской, государственный. «Ох, Анна!» — покачал головой Ищейка. Если бы все было так просто, то давно бы этим все пользовались. Но подобное запрещено. Какой-то умник когда-то решил, что слишком много власти могут захапать таким образом бургомистры, превратив свои города практически в личную собственность. Армии может платить только армии, никто больше. А как же тогда мы? Мы же занимаемся частным сыском. Городские шейки имеют особый статус. Они одновременно относятся к армии и городу, поэтому могут привлекать для раскрытия страшных преступлений и гражданских людей, и стражников. Из-за этого я плачу имперские налоги, но намного меньше, чем простые обыватели, так как получаю жалование не из военных источников, но приписан к ним. Уже не раз тебе это говорил, но ты никак не хочешь слушать. Наоборот, дорогой, я все запомнила. Город может давать задания тебе, а ты их часть перекладывать на стражу и оплачивать услуги стражников можешь. Ты предлагаешь нам стать посредниками в перекачке денег между двумя организациями? Не очень этично так пользоваться дырами в законе. А оставлять город без стражи — это этично?» — парировала я. «Если столичные чинуши не хотят видеть проблему, то сами виноваты». Мужчины задумались, но ничего путного не сказали. А через два дня Орландо снова появился на нашем пороге с огромным букетом роз и тортом из жемчужины. «Марка нет дома», — на всякий случай объяснила я. «Я знаю. О прекраснейшая и умнейшая госпожа Анна!» — протянул он букет. Бургомистр дал согласие на такую аферу. «Деньги для стражи будут. Я с удовольствием встал бы сейчас на колени и расцеловал ваши ручки, но боюсь уронить торт». К тому же дал обещание одному ревнивому мужу не смущать его жену своими восторгами. Он сейчас в магистрате отчаянно воюет с казначеем и Джузеппе по поводу нашего общего проекта.